Внезапно в дверь громко постучали. «Войдите!» — крикнул мистер на выворот. Дверь открылась, и в комнату протиснулась мисс Тартлетт. Она совсем запыхалась, пока поднималась по лестнице. «Вот консервный нож!» — начала она сварливо, но тут же умолкла и уставилась на них. «Боже мой!» — ахнула она и выронила консервный нож. «Много я повидала в жизни, но такого никогда!» Она шагнула вперед, неприязненно глядя на болтающиеся в воздухе четыре пары ног. «Вверх ногами!» — воскликнула она. «Как мухи на потолке! А еще считаете себя добропорядочными гражданами!» «Нет, мне не место в этом доме! Я немедленно ухожу от вас, мистер Навыворот!» Она сердито направилась к двери. Но тут ее широкая пышная юбка вдруг обернулась вокруг ног, и мисс Тартлет поднялась в воздух. Выражение неподдельного ужаса застыло у нее на лице. «Мистер на выворот, Сэр, поймайте меня! Опустите меня вниз! На помощь!» кричала мисс Тартлет, размяхивая руками и кувыркаясь в воздухе. «Ой-ой! Мир перевернулся! Что мне делать? На помощь!» Еще громче завопила она, переворачиваясь вниз головой. И тут в ней произошла невероятная перемена. Круглое лицо мисс Тартлет утратило свое капризное выражение и осветилось улыбкой. Джейн и Майкл с удивлением наблюдали, как ее прямые волосы вдруг стали пышными и завелись во множество маленьких аккуратных колечек. А когда она заговорила, Ее грубый голос зазвучал нежно и певучий. «Что со мной происходит?» — вскричала мисс Тартлет своим новым голосом. «Я чувствую себя так, словно я мячик, прыгающий летающий мячик или воздушный шар». Она счастливо засмеялась. «О, как я рада!» — восклицала она, летая по комнате. «Раньше мне решительно все не нравилось, но теперь все по-другому». Это восхитительное ощущение. Я напишу о том, что произошло, своей сестре, дядюшкам и тетушкам. Я напишу им, что единственный правильный способ жить — это вниз головой, вниз головой. Мисс Тардлет снова звонко рассмеялась. Джейн и Майкл с радостью смотрели, как она кружится по комнате. Мистер Навыворот даже растерялся. Он не ожидал, что угрюмая мисс Тарплет так преобразится. «Весьма-весьма странно!» — пробормотал он. Внезапно в дверь снова постучали. «Есть здесь кто-нибудь по фамилии Навыворот?» — услышали они голос. В дверях появился почтальон с письмом. Увидев столь необычную картину, он застыл на месте. «Боже мой!» — пробормотал он, сдвигая фуражку на затылок. Кажется, я не туда попал. Мне нужен джентльмен по фамилии на выворот у меня для него письмо. Я обещал жене вернуться домой пораньше, но из-за этого письма я не сдержал свое слово. Мм, отозвался с пола мистер на выворот. Я не чиню несдержанных слов. Не по моей части, извините. Почтальон уставился на него. Может, я сплю? пробормотал он. Похоже, я попал в компанию лунатиков. Дорогой почтальон, дайте-ка мне письмо и переворачивайтесь, как мы, вниз головой. Мисс Тартлет подлетела к почтальону и взяла его за руку. Ноги почтальона отделились от пола. Мгновение спустя они с мисс Тартлет уже летали под потолком, словно два футбольных мяча. «Как прекрасно!» – радостно кричала мисс Тартлет. «О, дорогой почтальон, мы впервые увидели жизнь такой, какая она есть! Ну, разве это не чудо?» «Да, да!» — закричали Джейн и Майкл, присоединяясь к странному танцу почтальона и мисс Тартлет. Вскоре и мистер Навыворот, не выдержав, неуклюже закружился по комнате. За ним последовала Мэри Поппинс и даже зонтик с ручкой в форме головы попугая. Так они все вместе и кружились — Между полом и потолком, А мир вокруг переворачивался то вниз, то вверх ногами. «Целый город вместе с нами повернулся вверх ногами!» Распевала на лету мистер Тартлет. На полках кружились и кувыркались треснутые и разбитые сердца. Пастушка со львом изящно танцевали вальс. Серый плюшевый слон, стоя на хоботе, приплясывал у мачты а моряк, приклеенный к расписной фарфоровой тарелке, отплясывал матросский танец на голове. «Как я счастлива!» — кричала Джейн, проносясь по комнате. «Как я счастлив!» — отозвался Майкл. Мистер на выворот на лету вытирал платком глаза. Мэри Поппинс и ее зонтик молча плавали по комнате вниз головой. «Как мы все счастливы!» — восклицала мисс Тартлетт. Но почтальон который, наконец, обрел дар речи, был с ней не согласен. «Эй!» — завопил он. «На помощь! На помощь! Где я? Кто я? Что я? Я ничего не понимаю. Я пропал. Спасите!» Но никто не спешил ему на помощь, и почтальон продолжал кружиться. «Жил себе спокойно!» — причитал он. «Вел себя как примерный гражданин. Что скажет теперь моя жена? Помогите! Пожар!» «Грабят!» Ценой огромного усилия он вырвал свою руку из руки мисс Татлет. Бросив письмо в жестянку из-под торта, он выкатился через дверь на лестницу оттуда во двор, ни на минуту не переставая голосить. «Я найду на вас управу! Я сообщу в полицию! Доложу главному почтмейстеру!» Скоро его голос затих вдалеке.